Обращение автора к читателям. Правда или вымысел. Пришла пора отделить зерна от плевел. Как и в своих предыдущих работах, я попытался разделить эту книгу на черное и белое. Хотя, если честно, в романе столько серых мест, что невозможно провести четкую черту между достоверным и вымыслом, между реальностью и предположениями. И все же давайте попробуем пройти по этой границе и посмотреть, куда она нас приведет. История представляет собой изрядно истрепанный гобелен достоверных фактов, но что нам известно относительно определенно. Аттила, предводитель гуннов, в 452 году нашей н.э. Аттила собирался разорить Рим, но папа Лев Великий выехал к нему навстречу в сопровождении маленького эскорта, встретился с ним и каким-то образом смог отговорить от похода. Как ему это удалось? Одна из гипотез гласит, что полчища гуннов изрядно поредили от смертельных болезней, к тому же им угрожали враги в других местах, поэтому Аттила предпочел развернуться и покинуть Италию. Согласно другой версии, пантифик сыграл на суеверных страхах предварителя гуннов, запугав его рассказами о проклятии Алариха, как это описано в данной книге. Но есть и те, кто считает, что папа просто отдал Аттиле много золота и драгоценностей, по сути дела откупившись от него. Как бы там ни было, Аттила отменил поход на Рим, а уже в следующем году умер, как раз когда собирался вернуться в Италию и разорить вечный город. Смерть его произошла от обильного кровотечения носом. Это действительно случилось в брачную ночь, когда Аттила женился на молодой принцессе по имени Ильдико. Некоторые исследователи утверждают, что свирепого гунна отравила его молодая жена. Другие считают, что он просто умер от хронического пьянства, обессиленный першеством по случаю своего бракосочетания. Никто не знает, что стало с Ильдика после того, как ее обнаружили на брачном ложе рядом с мертвым супругом. Что касается утерянной могилы Аттилы, считается, что он был погребен в трех вложенных друг в друга гробах — железном, серебряном и стальном, вместе со значительной частью награбленных сокровищ. Все приближенные, хранившие вождя, были убиты. Большинство исследователей сходится в том, что какая-то река, наиболее вероятно, Тиса в Венгрии, была отведена в другое русло, на обнажившемся дне устроили могилу, после чего река вернулась на прежнее место, что снова возвращает нас к Тисе, но уже в связи с охота на ведьм в Венгрии. Рассказ об острове Колдунов полностью соответствует истине. Этот остров находится неподалеку от городка Сигет, и в июле в 1728 года на нем были сожжены живьем 12 колдунов, мужчин и женщин. Всего на волне истерии такая страшная судьба постигла свыше 400 человек. Главной причиной гонений на ведьм была страшная засуха, повлекшая за собой голод и болезни. Хотя, как это описано в данной книге, кое-кто воспользовался этим в корыстных целях для сведения личных счетов. Нет ничего лучше охоты на ведьм, чтобы устранить своих врагов. Чингисхан. Большинство фактов, изложенных в этой книге о монгольском полководце, соответствует истине. При рождении он получил имя Темуджин, и в своем клане он действительно носил титул Борджигин, повелитель синих волков. Теперь вместе с именем Темуджин Это имя является одним из самых распространенных в Монголии. Что касается генетики, опять же, как это ни поразительно, в мире из каждых 200 человек один является генетическим потомком Чингисхана. В Монголии это соотношение возрастает до одного из десяти, что определяется двадцатью пятью характерными маркерами, образующими гаплогруппу c. М-217. Так что, похоже, имея много жен и завоевывая страны, можно действительно оставить свой след в истории, по крайней мере, генетический. И что касается потомков Чингисхана, в Ватиканских архивах действительно хранится письмо от внука Чингисхана, великого хана Гуюка, к папе Иннокентию IV, датированное 1246 годом, в котором тот предостерегает пантифика не посещать столицу его империи, угрожая страшными последствиями. По части нововведений Монгольская империя значительно опережала свое время. В частности, в ней были отменены пытки, введены бумажные деньги, создана система почтовой связи. Кроме того, монголы отличались крайней религиозной терпимостью. В монгольской столице действительно существовал несторианский храм. Считается, что это раннее христианское течение оказало значительное влияние на Чингисхана. Что касается могилы великого хана, она остается одной из величайших загадок истории. Большинство исследователей сходятся в том, что она находится где-то в горах Хентей, на особо охраняемой территории природного и культурного наследия. Среди других возможных мест называется, в частности, и остров Альхон. Также существует мнение, что гробница Чингисхана представляет собой целый некрополь, в котором погребены не только он сам, но и его потомки, в том числе его самый известный внук Хубилай Хан. Не знаю, как вы, но лично я готов взять руки лопату и приняться за поиски. Святой Фома и Китай Считается, что апостол, известный в первую очередь как Фома Неверующий, совершил путешествие на восток, добравшись как минимум до Индии, где до настоящего времени существует христианская церковь апостола Фомы. Также распространено мнение, что в Индии Фома принял мученическую смерть неподалеку от города Милопор, где в память об этом событии возведен храм. Что же касается его мощей, то тут история еще более запутанная. Некоторые исследователи также утверждают, что святой Фома мог достичь Китая, а может быть и Японии. Новейшие археологические находки позволяют предположить, что христианство пришло на Дальний Восток гораздо раньше, чем в VIII веке, как считалось до сих пор. Что же касается гипотезы о том, что китайские иероглифы указывают на темы из Ветхого Завета, все символы, приведенные в данной книге, соответствует действительности. Есть и многие другие примеры, которые можно найти в интернете. Ну, а что это на самом деле? Досужие домыслы, желание выдать желаемое за действительное или какой-то намек на утраченные страницы истории, я предоставляю судить вам самим. Иудейские магические черепа и прочие жуткие предметы. Археологи раскопали, что свыше двух тысяч иудейских магических сосудов относящихся в основном к периоду между третьим и седьмым веками нашей эры при этом также были найдены несколько человеческих черепов которые использовались с той же целью для наложения заклятий и отпугивания демонов два таких черепа можно увидеть в берлинском музее и анропподермическая библиопедия искусство Переплетение книг в человеческую кожу действительно существует. Некоторые редкие книги переплетали во фрагменты кожи груди, сосками или кожи лица. В их числе и трактаты по астрономии, и тексты по анатомии, и даже несколько молитвенников. Однако это еще не все. Во время наполеоновских войн пленные французы вырезали башмаки из человеческих костей, и продавали их англичанам. Впрочем, наверное, каждому человеку нужно хобби. Одна из прелестей работы над этими книгами заключается в возможности изучить чарующие уголки земного шара. много ли в моем изображении этих мест соответствует действительности? Если ответить кратко, практически все. И все же позвольте мне подчеркнуть некоторые ключевые моменты. Макао гонконг. Если вы любите азартные игры, вам непременно следует побывать в Макао с его смесью португальского колониального прошлого, китайской культуры и блеска Лас-Вегаса. Во многих отношениях это город эпохи золотой лихорадки, в котором бизнес и коррупция идут рука об руку, где китайские триады воюют с политиками и строительными подрядчиками. Описание казино-люкс, данное в этой книге, соответствует действительности. И в цокольном этаже казино Лиссабон, где расположен торгово-развлекательный центр, и правда есть променад шлюх. Мое описание Гонконга также точное. Больше того, я срисовал архитектуру твердыни триады дуанджи жилого комплекса Чункин, Аральское море. Вероятно, это самая страшная экологическая катастрофа, сотворенная человеческими руками. В начале 60-х годов прошлого века Советы отвели воды двух главных рек, питавших это озеро, когда-то полноводной и богатой рыбой, превратив его в безжизненную соленую пустыню Оралкум, где действительно нередко бывают черные бури и где средняя продолжительность жизни – резко снизилась с 75 лет до 51 года, и вся эта местность действительно усеяна могилами стоящих на песке судов. Северная Корея. Все написанное в этой книге, к сожалению, соответствует действительности. Страной правит клан деспотов, считающих себя полубогами. Упадническая роскошь соседствует с крайней нищетой примером тому является возведение мавзолея, обошедшегося в миллиард долларов в разгар сильнейшего голода. Северокорейская тюремная система по-прежнему считается самой жестокой в мире. Заключенные дерутся за право похоронить своего умершего товарища, чтобы получить лишний паек. Пытки и истязания являются чем-то совершенно естественным, и в больших городах, таких как Пхеньян, Жизнь немногим лучше. Простые люди живут в постоянном страхе сказать или сделать что-то не так, не доедая при хронических перебоях с электричеством. Монголия. Улан-Батор считается самой холодной столицей на земном шаре. Под землей действительно протянулась обширная сеть тепловых труб и растет число обитающих там бездомных, в основном детей, чьих родителей доконали пьянства и безработица Однако впереди этот город ждет светлое будущее. Монгольская экономика является одной из самых быстро развивающихся в мире. Эта страна богата полезными ископаемыми и нетронутой природой. И многие монголы действительно чтут память Чингисхана. Как следствие, в столице ему установлено несколько памятников, в том числе – 250-тонная сияющая конная статуя из нержавеющей стали. Впрочем, если каждый десятый житель страны является потомком Великого Хана, так и должно быть. Озеро Байкал Во-первых, нерпа, единственный пресноводный вид тюленей, действительно обитает только в Байкале. Но это лишь одна из уникальных черт данного озера, древнейшего и самого глубокого на планете. Ученые, изучающие неповторимую биосферу Байкала, даже придумали специальный термин – «байкалология». Что касается конкретных фактов, описанных в романе, озеро действительно полностью замерзает зимой, и в зимние месяцы основным способом добраться на остров Ольхон становится автобус, едущий по ледовому пути. Мыс Бурхан существует в действительности и считается одним из самых священных мест во всей Азии. С островом связано имя Чингисхана. Согласно преданиям, именно Сальхона была родом его мать, а многие считают, что там он был похоронен. Наука в этом романе вновь представлена доказанными фактами и общепринятыми теориями, разумеется, дополненными кое-какими предположениями, однако этих предположений далеко не так много, как вы могли бы подумать. Добро пожаловать в причудливый мир темной энергии, квантовой физики и тех вещей, которые взрываются по ночам. Кометы. Свою комету икон я срисовал с реальной ледяной глыбы, которая пройдет мимо Земли в ноябре 2013 года. Ее обозначение – комета Иссон. Сияние этой кометы, хочется надеяться, не будет сопровождаться катаклизмами и гибелью людей. Как и комета, описанная в данной книге, Иссон будет одной из самых ярких за всю историю, видимой даже при свете дня. Что касается исследования комет, в основу истории спутников ИГЭ Положен полет спутника, запущенного НАСА, в 1986 году для изучения хвоста кометы Галлея. Насчет проблем, доставляемых кометами, в 1994 году одна комета действительно столкнулась с Юпитером, а в 2014 другая должна упасть на Марс. На протяжении всей истории человечества кометы нередко считались первыми, вестниками грядущих катастроф. Они якобы предсказали эпидемию бубонной чумы в Европе, битву при Гастингсе и даже смерть Марка Твена. Также считается, что появление в 1222 году кометы галея сыграло важную роль в том, что Чингисхан принял решение повернуть свои войска на запад и покорить мир. Астероиды Взрыв метеорита над российским Челябинском в феврале 2013 года можно увидеть на многих лентах новостей. Это самый яркий пример непредсказуемости околоземных объектов, или ОЗО. В настоящий момент НАСА определило свыше 10 тысяч ОЗО, однако на самом деле это лишь крохотная частичка того, что летает там. Достаточно вспомнить метеорит, взорвавшийся над Россией. Астероид потенциально обладал кинетической энергией примерно 30 атомных бомб. Но поскольку он взорвался в верхних слоях атмосферы, основная часть энергии рассеялась до того, как его обломки упали на Землю. И все же от ударной волны этого воздушного взрыва выбило стекла во многих домах, и свыше полутора тысяч человек получили травмы. Астероид Апофис — Обозначение 99942 42 фигурирующее в этом романе, существует на самом деле и действительно обладает определенной угрозой падения на Землю, но не раньше 2029 года. И все же, как это видно на примере России, в космосе блуждает много других неизвестных планет-убийц. Глаз Бога. Он существует в действительности. Точнее, они существуют в действительности. Учёные создали четыре идеальных сферы из расплавленного кварца, настолько совершенные, что дефекты существуют в них только на уровне отдельных атомов. Они являются гироскопическими сердцами зонда Проба Б НАСА, предназначенного для измерения искривления пространственно-временного континуума Земли. Будем надеяться, им не придется изучать комету и сон, поскольку, как все мы сейчас понимаем, это затея не слишком хорошая. Тёмная энергия. Я мог бы исписать много страниц, пересказывая предположения относительно энергии, составляющей 70% Вселенной. Однако, на самом деле, никто не знает, что это такое. Поэтому трудно привести к какие-либо достоверные факты. Одно из описаний я передал в этой книге устами доктора Шоу. Темная энергия является следствием аннигиляции виртуальных частиц в квантовой пене. Но существует и множество других теорий. Работая над этой книгой, я посетил лабораторию Ферми, Fermi, Ферми-Лаб, неподалеку от Чикаго, где мне посчастливилось наблюдать за тем, как ученые экспериментируют с новой камерой регистрации темной энергии, матрицей в 570 мегапикселей, установленной в обсерватории в горах Чили. В этой книге доктор Шоу использует некоторые данные, полученные с помощью камеры РТЭ. Эта камера настолько мощная, что может проследить ход истории обратно на три четверти пути до Большого взрыва. Надеюсь, такими матрицами будет оснащен айфон нового поколения. Квантовая связь. Это реальный феномен. Частицы взаимодействуют между собой и расходятся. И каждый из них обладает той же самой квантовой сигнатурой, причем изменение одной сигнатуры будет мгновенно сопровождаться изменением другой. Первоначально считалось, что это явление – ограничено только субатомными частицами, однако теперь установлено, что ему подвержены и другие, более крупные объекты, в том числе два алмаза, видимые невооруженным глазом, что в 2011 году произвело настоящую сенсацию. Голограммы и мультивселенная И снова, благодаря Fermilab, я узнал, что вся наша Вселенная может быть лишь голографическим изображением, трехмерной конструкции, основанной на выражениях, написанных на внутренней оболочке Вселенной. Исследователи лаборатории в настоящий момент заняты созданием так называемого «голометра», самого чувствительного в мире лазерного интерферометра, чтобы доказать эту теорию. Меня это очень пугает, точнее, пугает то уравнение, которая описывает мою собственную голограмму. Точно так же существует множество теорий мультивселенной, предлагающих различные объяснения того, как действуют эти другие вселенные, как влияют друг на друга и как связаны между собой. Но все же большинство специалистов по теоретической физике сходятся в том, что они существуют. И последняя мелочь. Что насчет... Магниты в кончиках пальцев. Во-первых, они мне нужны. И во-вторых, они действительно существуют и ведут себя так странно, как я и описал. В мире экспериментов над собственным телом тысячи людей вживляют себе магниты из редкоземельных металлов рядом с нервными окончаниями пальцев. Это позволяет им ощущать электрические поля. Те, с кем я говорил, утверждали, что эти поля обладают формой, текстурой, ритмом и даже цветом. Магниты в пальцах открывают совершенно новый путь познания мира, и человек, привыкший к ним, уже не может от этого отказаться. Многие говорят, что без магнитов чувствуют себя слепыми. Определенно, это новый мир. И в заключение, на этих страницах, я выдвинул свою собственную теорию. Если человеческое сознание действительно является следствием квантового эффекта и может путешествовать по множественным вселенным, кто сказал, что если человек умирает, скажем, его сбил автобус, его сознание не продолжает существовать, перемещаясь во времени или в пространстве, туда, где он посмотрел в обе стороны, не шагнул на мостовую и не попал под колеса автобуса. В жизни, где многое зависит от случая, где нашу судьбу нередко определяет брошенная монетка, отрадно сознавать, что где-то перед нами открыты другие дороги. Так что в следующий раз наслаждайтесь путешествием. И неважно, куда приведет вас дорога. Конец книги. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Андрей Леонов.